Поможем эти нашей доблестной армии, а в нужный час нанесем решающий удар в спину кремлю. Сатурн это не просто группа наших работников, приближенных к фронту. Сатурн это весь наш Абвер, только сконцентрированный, на это время в наиболее выгодной для нас точке. В Сатурне в точности повторяется вся наша структура. Если во главе Сатурна я ставлю лучших своих работников Зомбаха и Мюллера. Это вовсе не означает, будто я хочу взвалить на них все дело по России. Отнюдь нет. Больше того, я им не завидую. Канарис с улыбкой посмотрел на Зомбаха, потом на Мюллера. «Да, — Да-да, друзья, не завидую, ибо в вас я буду видеть себя, а вы, знаете, как безжалостно требуетен я к себе и к своей работе. Ведь отныне и на ближайшее время слава нашего Абвера будет создаваться там, только там канарис помолчал как будто дожидаясь ответа и продолжал однако это совсем не значит что весь сатурн может скрыться за моей спиной мой выбор потому и пал на зомбаха и мюллера что я знаю как талантливых умных гибких и оперативных работников разведки и контрразведки их инициатива неистощима мешки с новыми и смелыми их идеями всем они растащили на своих спинах Каналис тихо рассмеялся и подмигнул Зомбуху. — Не обижайтесь, дорогой. Я говорю, это любя вас и безграничного вас вере. И прошу вас завтра же дать мне соображение о комплектовании аппарата Сатурна. Не стесняйтесь, берите себе лучших. Зомбах молча кивнул головой. Лицо его не выражало ни радости, ни огорчень. Не зря про него говорили, что у него лицо из камня, а глаза из стекла. Идею создания «Сатурна» горячо поддержали начальники всех отделов Абвер. О, они прекрасно разгадали тайный смысл создания «Сатурна» и были искренне благодарны своему шефу. Они понимали, что действие громотвода распространяется и на них. Они называли создание «Сатурна» блестящим ходом в стиле стратегии и тактики самого фюрера. Но не таков был Пауль Зомбах уж давно славящийся своим холодным аналитическим умом. Он совсем не торопился восторженно говорить о порученному новому новом дете Зомбах был одним из наиболее доверенных людей Канариса, искренне преклонялся перед его умом и талантом, и поэтому, если он и понимал, что за созданием Сатурна кроется хитрость, он рассуждал так. «Если Вильгельму это надо, я обязан это взять на себя». Единственное, что его сейчас обижало, это то, что Канарис не поговорил с ним об этом предварительно. Поблагодарив за доверие, Зомбок заговорил языком далеко видящего практика, для которого любое новое дело сразу же представляется в реальном своем виде. — Что касается наших профессиональных кадров, — сказал он, — то я и сегодня представлю список необходимых мне сотрудников. Но меня тревожит проблема агентуры. Которую мы должны будем засылать в советский тыл. Я и до этого, как вы знаете, занимался этим делом. Положение здесь у нас не из лучших. Агенты русской национальности, которыми мы сейчас располагаем, представляют собой нечто вроде пассажиров Ноева Ковчега. И вдобавок нет никакой возможности установить, какая пара чистая, а какая нечистая. Агенты среды старой русской эмиграции, из молодого ее поколения, это трусливый, Развращенный Европа из брод. За день готовы на все, а умения ноль. Кроме того, они не знают современной России.